Глава 13 «Господин Колин!» — стоило вернуться в замок, как на меня налетела всклокоченная экономка. «Ну что еще?» — чуть ли не плача спросила я, вымотанная практически до нервного срыва. «Сколько еще бед свалится на мою несчастную голову? Я уже настолько выросла в проблемы этого семейства, что давно не думала о прошлой жизни. Все же в ней было гораздо проще». Пока вас не было, королевский маг тут допрашивал всех по огромному списку, включая бывшую прислугу и гостей поместья. А потом...» Она тяжело вздохнула и поправила передник, опустила взгляд в пол и прошептала, «Леди Кармен везде искал». И... Я напряглась всем телом и насторожилась, сорвал замок и в комнату господина ворвался. Едва слышно, виновато проговорила она. Увидел он Колина. «Вот черт!» Скрикнула, а про себя выругалась отборным матом. Схватила женщину под локоть и повела в укромный уголок под лестницей. «Где он сейчас? Что сказал?» «Поехал встречаться с господином магом!» «Ничего не сказал!» Руку приложил к Колину и головой покачал. «Я пыталась объяснить, что наследник спит, но он видел, как вы уезжали из поместья. Не знаю, поверил ли... Простите слезно, все моя вина!» Крупные капли сорвались с ее редких ресниц и побежали дорожками по румяным щекам. Я тяжело вздохнула и обняла Раймону. «Ну-ну, не надо плакать. Я все решу». Говорила, а сама не верила, что могу выпутаться из этой тупиковой ситуации. Вот бы Колин восстал уже и упростил мне задачу. «Почему нельзя хотя бы на несколько часов вернуть его в сознание? Не понимаю. Должно же быть какое-то лекарство». «Я бы жизнь отдала, Кармен, за то, чтобы господина вылечить». Хлюпала носом женщина и никак не могла успокоиться. Да и у меня так настроение упало, что самой захотелось расплакаться и побиться головой об стену, но некогда было раскисать. Пойдем, поможешь мне переодеться. Надо встретить Адриана во всеоружие», — произнесла воинственно, и мы побежали вверх по лестнице в покое девчонки. «И тут работа над моим образом закипела. Надо предстать перед магом соблазнительно красивой». Я прекрасно знала, каким местом мужики обычно думают, и хотела попробовать заинтересовать его в первую очередь как женщина. Ведь если взбудоражу в нем чувство кармен, возможно, он не раскроет мою страшную тайну. Но ну, вдруг все равно больше ничего путного в голову не пришло, пока Раймона колдовала над прической. За короткое время лекарства не найти, а запудрить ему мозги надо попытаться. Интересно, он уже догадался, что все это время общался со мной. Красавица! Довольная своей работой, экономка добавила к пышному платью последний штришок в виде броши и отошла на несколько шагов назад. Я встала с пуфа и покрутилась у зеркала. Да, самое то. Грудь выпирала из выреза аппетитными полушариями, корсет туго обтянул тонкую талию, юбка легла красивыми волнами и струилась при каждом движении, издавая приятный шуршащий звук. Только парфюмы и туфельки на каблучках завершили образ Новый Кармен очень вовремя, ведь Кайрис оповестил, что Адриан прибыл и ждет меня в кабинете. Волнение тут же дало себе знать диким стуком сердца по ребрам, я встрепенулась, вскинула подбородок кверху и смело отправилась навстречу. В голове было пусто. Я вообще не представляла, что буду делать и говорить. Придется импровизировать. Двери в кабинет, которые я, между прочим, учтиво выделила под его сыскные нужды, были распахнуты. Я вошла в помещение и закрылась на щеколду. Прижалась спиной к деревянному полотну и посмотрела на мага. «Господин Адриан, слуги передали, что вы хотели меня видеть?» Обратилась с первой, отвлекая его от бумаг, в которых он зарылся. «Верно, леди Кармен», — отозвался молодой человек, — Он мельком окинул меня взглядом, да так и завис с полуоткрытым ртом и кипой исписанных листов бумаги. Неужели гостей ожидаете? Отмер и хрипло добавил через полминуты, после чего принялся собирать рассыпавшиеся документы. С трудом удержал рвущуюся победную улыбку, и, чтобы добить окончательно, бросилась поднимать упавший на пол бумаги, ведь сверху на декольте должен был лишить следователя последних мозгов. Но, видимо, мне изначально достался порченный экземпляр. Краешком глаз приметила, как молодой человек окутался зеленоватым свечением, после чего совершенно нормальным голосом поблагодарил за помощь. «Присаживайтесь, леди Кармен», — указал на стул для посетителей. «Мне? Законной хозяйке? Вот наглость! И ничем не проймешь этого столичного хлыща? Как будет угодно». Растянула губы вымученной улыбки, от которой Маг вздрогнул. «Ага, вежливость — наше все. Настроение из-за этого умника по сто раз на дню меняется. Доведут они меня скоро, эти незваные гости. Выпнут дармоедов прямо с порога. Ладно, для Лигерда сделаю исключение. Все же здорово помог сушлой родственнице родственницей и женишком. Итак, Адриан, я ведь могу вас так называть? Несомненно, леди Кармен. Ухмыльнулся как только проясним некоторые моменты в деле о смерти ваших родителей. Будьте добры, ответьте максимально честно на интересующие меня вопросы». «Ах ты, рыжий, пройдоха!» — обиженно отвернулась. «Вы меня в чем подозреваете?» — пробурчала, насупившись, всего лишь желаю выяснить возникшие недоразумения. Пожал плечами... Как вы уже, вероятно, знаете, я опросил всех людей, находившихся в Хейден-ролле, в тот роковой день. Кроме вас, потому что вы якобы не помните о случившейся трагедии. «Это не совсем так», — ответила с осторожностью. «Вы ведь уже пообщались с жадным старикашкой? Он мало того, что выкачал из семьи последнее сбережения, так и не гарантировал никакого результата. Напомнить, что он прервал мое лечение и тем самым едва не убил». Вздохнула. «Кажется, мы этот вопрос уже обсуждали». «И тем не менее. Вернемся к нему еще столько раз, сколько потребуется». Припечатал Адриан. «Господин Борг выдал мне письменное заключение, скрепленное магической печатью, что все члены семьи Хейден подверглись действию неизвестного яда. Проведенные этионим исследования показали, что яд смертелен исключительно для членов семьи Хейден. Для прочих людей абсолютно безвреден. На основании вышеизложенного господин Мак предположил, что отрава изготовлена с использованием магии крови. Он поперхнулся от моего насупленного взгляда. «Можно ведь как-то попроще изъясняться? Для меня все, что связано с магией, кажется настоящим чудом. Одно дело читать о волшебных способностях в книгах, смотреть фильмы, и другое — сталкиваться с ней в повседневности. Более того, внезапно обнаружить, что в теле дремлют весьма необычные способности». Так вот... «Я хотел сказать, что яд изготовлен на крови близкого родственника Хейденов». «А это, согласитесь, сужает круг поисков». Уставился пытливым взглядом, ожидая мою реакцию на новость. «Позвольте не согласиться», — фыркнула в ответ, прекрасно понимая, что не обязательно быть членом семьи, чтобы использовать нашу кровь. «Эта информация лишь подтверждает то, что мы и сами знали. Убийца прячется среди нас». Или вы всерьез думаете, что моему брату или мне так насолили родители, что мы решили от них избавиться? Бред! Ищите, кому выгодно, чтобы наш род исчез с лица земли. Кто больше всех выиграл от смерти Рауля и Анабель? У каждого убийства существует мотив, если только мы не имеем дела с каким-нибудь сумасшедшим маньяком. Помимо этого, должна появиться возможность совершить преступление и, наконец, определенные силы воли, чтобы довести задуманное до конца». По мере того, как я говорила, лицо Адриана вытягивалось в удивление. Собственно, я уже поняла свою ошибку. Домашняя, скромная девушка, предназначение которой выйти замуж, родить и воспитывать детей, вряд ли заинтересовалась бы столь специфичной темой. Хм, увлеклась немножко. И как бы не сделала еще хуже. Мне показалось, или вы вздумали учить меня? Мак полыхнул взглядом и приподнялся с места. «Вот что, господин Лигерт, вы можете думать обо мне, что угодно!» Продолжила после паузы. «Но я не убивала, не планировала и не желала смерти отцу, матери и брату. Если это поможет выйти на след, готова предоставить свою кровь господину Тионию, чтобы он определил мою невиновность. Но при этом не забывайте, что как целитель тот же господин Борг мог бы с легкостью взять материал у любого из нас». «Собственно, он это уже сделал, когда я впервые очнулась в теле Кармен. Не вызывая подозрений. Опять же, это могли сделать слуги, улучив подходящий момент. Мужчины, например, периодически участвуют в сражениях, чаще получают травмы. У женщин другая ситуация. И в данном случае она зависит от чистоплотности слуг. Леди Кармен, признаться, я поражен вашим живым умом». Удивительно слышать подобные рассуждения от юной девушки, даже странно, учитывая, какой вы были до трагедии. Улыбнулся краешком губ и с недоверием окинул меня взглядом. «Откуда вам знать, какая я была?» «Думаете, я не составил ваш словесный портрет по прибытию?» Нагло перебил меня и встал из-за стола. Обогнул его и остановился рядом со мной. Наклонился так близко, что я ощутила его приятный парфюм с нотками цитруса и мускуса. «Или считаете, что я настолько глуп, что не способен распознать обман?» Я почувствовала, как сердце в страхе сжалось, а потом забилось раненной птицей в груди. В глазах на мгновение потемнело, и мурашки пробежали по коже рук то ли от его щекочущего дыхания под моим ухом, то ли от осознания того, что этот гад изначально разоблачил мой маскарад и почему-то молчал. «Обман?» — пропищала и подняла взгляд на мага. «Я прибыл в хейден заниматься своими непосредственными обязанностями, а не участвовать в интригах вашего семейства». Я так и приросла к креслу, впервые не зная, что ответить. Мысли смешались, события завертелись в памяти, зато точно поняла, что объегорить Адриана не получится. И он изначально раскусил мою авантюру с переодеванием. Вопрос в том, почему он сразу не дал понять, что знает правду. На плачевном положении ваших дел я был наслышан еще до отъезда из столицы. Продолжал он, прожигая меня таким пронзительным взглядом, что стало не по себе. Повыкалывать бы на халузенке? Да чтобы меня, женщина со стажем, обескуражил какой-то юнец? И все равно я продолжала молчать, сидя без движения и будто завораженная, разглядывая блестящие глаза парня, по радужке которых очень увлекательно растекало зеленоватое пламя. Я прекрасно понимаю, что вам, Кармен, как единственная оставшаяся в своем уме представительница рода, нужно взвалить непосильную ношу семейных дел на свои хрупкие плечи. Положил он теплую ладонь на мое полуобнаженное плечо, отчего у меня брови поползли вверх. Еще раз повторю. Меня не волнуют ваши внутри семейные интриги. Я прибыл лишь для того, чтобы разобраться и передать суду убийцу. Поверьте, даже если преступникам окажется столь прекрасное создание, как вы, Мне это не остановит исполнить закон. И тут у меня внутри вскипела такая ярость, что я одним движением скинула с плеча его руку и подскочила с места. Каков наглец! Напыщенный, самоуверенный индюк! Да как он вообще посмел так со мной разговаривать в моем же доме? Я никого не убивала! Прокричала истинную правду, и вообще даже за Кармен, которую знаю лишь из пролога книги, порву любого. Мы теперь с ней одно целое, и если надо будет, проведу собственное расследование и докажу, что девчонка не причастна к расправе над собственными родителями. А вы, господин королевский маг, имейте совесть. И оставьте сомнительные выводы при себе. Я не собираюсь все это выслушивать. Вильнула хвостом, и разъяренной походкой направилась к выходу, но не успела протянуть пальцы к ручке, как Адриан подал голос. «Кармен!» Я резко обернулась. «Я вам не враг!» С улыбкой сложил руки на груди и присел на край стола. «Предлагаю зарыть топор войны и отвлечься от дел». Дерзко подмигнул и мазнул заинтересованным взглядом по моему декольте. «Завтра в таверне Песчаный змей праздник по случаю открытия. Вы могли бы сходить туда со мной и заодно принести огненную воду на пробу. Ну и выслушать мои мысли по поводу того, как вылечить вашего брата». Черт! А я уже подумала, что меня больше нечем удивить. Снова обескуражил, рыжий гад. Что ж, поиграем. Я подумаю. Бросила через плечо и вырвалась из кабинета, хлопнув дверью.